Мы знаем, что восприятия, действующие на систему В, оставляют в нас не только свое содержание, но и еще нечто. Восприятия представляются нам связанными друг с другом в памяти. Связью их служит главным образом их совпадение во времени. Это мы называем фактом ассоциации. Ясно, что если система В не обладает памятью, то она не может сохранять и следов для ассоциации. Отдельные элементы В были бы парализованы в своих функциях, если бы новому восприятию помешал остаток прежней связи. Основой ассоциации нам приходится считать скорее систему воспоминаний. Факт ассоциации состоит тогда в том, что вследствие воздействия сопротивления раздражение от одного из элементов R передается второму, а не третьему. Примечание. Можно поразиться тому, как близки здесь рассуждения Фрейда к традиционным рефлексиологическим концепциям, а также бихевиористскому подходу к анализу психической деятельности, хотя бихевиористы явно не захотели бы увидеть Фрейда в числе своих предшественников. При ближайшем рассмотрении мы считаем нужным предположить наличие не одной, а нескольких систем р, в которых одно и то же раздражение, переданная элементами В, претерпевает различное фиксирование. Первая из этих систем R будет содержать в себе фиксацию ассоциации по одновременности. В следующих же тот же самый материал будет расположен по другим видам совпадения, так что эти последующие системы изобразят соотношение подобия и прочего. Излишне, конечно, выяснять психическое значение этой системы. Характеристика ее заключается в тесной связи ее с элементами сырого материала воспоминаний, иначе говоря, согласно более исчерпывающей теории, в модификациях сопротивления по отношению к этим элементам. Включим сюда одно замечание общего характера, указывающее, быть может, на нечто важное. Система В, не способная сохранять изменения, то есть не обладающая памятью, дает нашему сознанию всё многообразие чувственных восприятий. Напротив, наши воспоминания, не исключая и самых глубоких, сами по себе бессознательны. Их можно довести до сознания, но не подлежит сомнению, что именно в бессознательном состоянии они проявляют все свое действие. То, что мы называем нашим характером, основывается на воспоминаниях о впечатлениях, как раз о тех, которые оказали на нас наиболее сильное действие на впечатлениях нашей ранней молодости, обычно никогда не доходящих до сознания. Когда эти воспоминания доходят до сознания, они не обнаруживают никакого чувственного характера или, во всяком случае, очень ничтожны по сравнению с восприятиями. Если бы можно было доказать, что память и качество взаимно исключают друг друга для сознания в сигма-системах, то мы могли бы установить условия раздражения неврозов.